Что-нибудь вроде Ирландию ирландцам, — наседал Ванючка. Или руки прочат чего-нибудь. А может, посылки хозяину? — предложил Горбач. Тоже можно, — нехотя согласился Ванючка, Хотя это и банально. Красавица гладил банки с краской. Слон рисовал на полу солнце. Волк начал синим цветом выводить слово посылки. Ровнее, ровнее, — волновался Ванючка. И крупнее. Можно просто взломать замок.